А ты, оказывается, все это время у нас под носом прятался. Красавец, нечего добавить? Ничего и не прятался. Охотник пожал плечами. Жил себе, не тужил. В дом пройдете. Идем, легко согласился майор. Теперь спешить некуда. Погляжу, хоть как ты жил все это время. Хромов, за мной. Майор обернулся и махнул лейтенанту Хромову. Тот встретился взглядом с охотником, медленно, будто бы успокаивая, моргнул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 Больше всего несоответствие внешнего облика избушки и ее интерьера удивило Хромова. Он буквально замер на пороге и с минуту хлопал глазами, пытаясь понять, куда попал. Майор Кудашов кивнул, выражая одобрение, а затем также кивком указал на окно. «Бронированное? Есть такое дело, не стал отпираться охотник, не ставнишь вешать. Да и понадежнее бронестекло. А не страшно по ночам через него смотреть?»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 У меня отличного личного состава половина осталась, да и те на пределе. Плюс гражданских почти пять сотен. С ними вообще засада. Нервные все. Если б не божов и помощничек его, давно взбунтовалась бы вся эта публика и базу разнесла. Умеют все-таки журналисты мозги народу промывать, не отнимешь». «Помощничек?» Охотник удивленно взглянул на Кудашова. «Все вы, что ли?» «Он самый!» Он же к Федорову переметнулся.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 В этот момент стекло звякнуло еще несколько раз подряд, и пули выбили барабанную дробь на стене напротив окна. Останься охотник за столом, выглядел бы как окровавленная сита. Как-то странно все пошло, промелькнула у охотника мысль. Майор на линии огня, а тут вдруг стрельба на поражение. Не стыковка, однако. Охотник пошарил под столом, нашел топорик и на четвереньках двинулся к выходу.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 Хорошего нет. А мне ничего хорошего и не надо. оборотень склонился к уху пленника. Плохого тоже. Ни биография твоя грешная, ни тайны советского образца меня не интересует, товарищ Ухтомский. Интересно мне только последние 15 месяцев твоей жизни. Ровно столько, сколько длится сезон катастроф.